В составе японского флота два линкора имели сверхмощную артиллерию калибром 404 и 356 мм. В 1941 году все военные корабли прошли ремонт и модернизацию и были подготовлены для боевых действий. Для военных перевозок и десантных операций было дополнительно оборудовано 522 торговых судна водоизмещением «Миллион», пятьдесят тонн если в октябре 1940 года японская армия насчитывала миллион шестьсот девяносто четыре тысячи человек то к концу 1941 года свыше двух миллионов четыреста тысяч история второй мировой войны 1939 1945 годы том 4 москва 1975 год, Страницы 246-247. Важным преимуществом японских вооруженных сил было хорошо организованное взаимодействие между флотом и авиацией. Кроме того, Японии удалось организовать скрытую переброску сухопутных войск на южные плацдармы. В концу 1941 года соотношение и состав сил Соединенных Штатов Америки... Великобритании, Голландии и Японии на Тихом океане было следующим Силы сторон Западные державы Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Голландия Линейные корабли 11 Япония 10 Авианосцы Западные державы 3 Япония 10 Тяжелые крейсеры Западные державы 14, Япония 18. Легкие крейсеры. Западные державы 21, Япония 20. Эсминцы. Западные державы 100, Япония 112. Подводные лодки. Западные державы 69, Япония 65. Самолеты базовой авиации и армии. Западные державы около 1300, Япония Япония свыше 1700. Самолеты авианосной авиации. Западные державы 220. Япония 575. Дивизии. Западные державы 22. Япония 11. Количество человек в тысячах. Западные державы 370. Япония 230. История Второй мировой войны, страница 258. В то же время морские, сухопутные и авиационные силы Соединенных Штатов Америки и Великобритании были разбросаны на широких пространствах Тихого и Индийского океанов. Это давало возможность японцам уничтожать по частям силы своих противников, пользуясь при этом их несогласованностью как в планировании операции, так и в управлении войсками. Кроме того, правительство Соединенных Штатов Америки до последнего момента считало, что японцы не решатся напасть на их владение. Этого мнения придерживалось американское военное командование, которое, стремясь выиграть время, усиленно рекомендовало правительству Соединенных Штатов продолжать политическое маневрирование с целью оттягивания конфликта с Японией. Незадолго до нападения японцев на вооруженные силы Соединенных Штатов Америки Начальники штабов армии и флота, генерал-маршал и адмирал Старк, в совместном меморандуме подчеркивали, что Советский Союз и Япония находятся накануне войны. Эти стратеги до последнего часа чувствовали себя застрахованными от войны за счет Советского Союза. Настроение английского правительства было несколько иным. Оккупация Японии и Индокитая создавала непосредственную угрозу колониальным владениям Англии. Черчилль пытался повлиять на правительство Соединенных Штатов, чтобы последнее заняло более решительную позицию относительно японской агрессии в южном направлении. 10 августа 1941 года на первом заседании Атлантической конференции Черчилль предложил Рузвельту выступить с совместным предупреждением Японии об опасности ее дальнейшего продвижения на юг и юго-запад. Рузвельт от этого отказался. Он лишь обещал Черчиллю предупредить японское правительство, что в случае нападения на голландскую Индию, Индонезию,